Глава шестая. Здесь было их шестеро или семеро, кто прятал свои лица даже в темноте. Шекспир. Смерть тетушки, единственного родного и близкого человека, означала для Елены полное одиночество в этом мире. Скорбь. Глубокая жалость и любовь к той, которая ушла из жизни так внезапно и в жестоких мучениях, вытеснили в душе Елены все другие мысли и чувства. О собственной судьбе она даже не думала. Погребение синьоры Бианки должно было состояться в монастыре Санта-Мария-дель-Пианту. Гроб с телом усопшей по обычаю был доставлен на кладбище открытым, Сопровождали его лишь священник и могильщики. Елена до последней минуты находилась у тела усопшей, но теперь она должна была ждать отпевания в монастыре. Ее состояние не позволило ей петь вместе с монахинями, но успокаивающие слова молитвы, их тихая скорбь несколько успокоили бедную девушку. После погребения настоятельница монастыря увела Елену к себе. Успокоив ее как могла, мать-настоятельница сказала Елене, что отныне она, если пожелает, может считать монастырь своим истинным убежищем. Елена сама подумывала об этом как наилучшем для себя выходе. Здесь она скорее забудет свое горе найдет покой и удовлетворение. Когда она покидала покой настоятельницы, все уже было решено, пока она будет жить в монастыре. Елена возвращалась на Виллу лишь с одной целью сообщить о своем решении Винченца. Привязанность и уважение к нему достигли уже той степени, когда она не считала возможным без его ведома принимать решения, могущие изменить ее жизнь. Благословение тетушки и то, как торжественно она соединила их руки в последний вечер перед смертью, как вручила ему судьбу Элены, сделали Венченца еще ближе, и она с трепетом и волнением стала думать о нем, как о единственном защитнике и опекуне. Его любовь и привязанность к ней, и ее ответное чувство связывали их теперь незримыми, но прочными узами. После похорон они впервые остались на вилле одни. Решение Елены временно пожить в монастыре не встревожило Винченце, Он понимал, что так положено, ибо обычаи требуют от нее одиночества и молитв, да и легче будет перенести горе вдали от стен, которые постоянно тебе напоминают о горькой утрате. Он лишь пожелал узнать, сможет ли он хоть изредка навещать ее там, а когда истечет срок траура, он хочет просить ее руки, как того желала ее тетушка». Хотя Винченци и смирился с решением Элены, все же расставание с ней вселило в него смутную тревогу и страх. Но успокоенной Эленой, высоко отозвавшийся о достоинствах и доброте настоятельницы монастыря, он постарался прогнать все страхи и сомнения. Тем временем мысли о его загадочном преследователе, монахе с развалин крепости Полуца, Оповестившем его о смерти сеньора Бианки, все больше не давали ему покоя. Он снова вернулся к своему решению выследить его и узнать, кто он и чего хочет, почему преследует его и не дает покоя. Юношу пугали зловещие обстоятельства его появления и то, как он исчезал, словно призрак, растворяясь в темноте. Пугало его и то, что пророчества монаха начали сбываться. Все это уже выходило за рамки разумного понимания. Венчинца был достаточно умен и образован, чтобы не поддаваться бытующим суевериям и предрассудкам. Будь он в другом, более спокойном состоянии, он не видел бы в происходящем столько таинственного и зловещего. Но теперь его юное воображение и любопытство были разбужены, и он, пытаясь разгадать тайну монаха, был бы разочарован, если бы с высот таинственного и неразгаданного был бы сброшен снова на бренную землю, где все объяснялось бы заурядно и просто» он твердо решил в полночь снова побывать на развалинах и, не ожидая появления незнакомца, основательно, с факелом в руках, обследовать каждую щель или нишу, чтобы удовлетвориться, что здесь нет ни единой живой души, кроме него самого. До сих пор ему это мешало сделать отсутствие сопровождающего. Он помнил предупреждение банарму не появляться здесь одному. Пожалуй, тот был прав и поступил разумно, отказавшись его сопровождать. Поскольку у Венченца других верных друзей не было, он решил взять с собой своего слугу Паола. Вечером накануне того же дня... Когда Лена должна была покинуть виллу, чтобы поселиться в монастыре, Винченце пришел попрощаться с ней. Тревожное состояние не покидало его, хотя он знал, что их разлука будет недолгой, и за это время Элена не отвыгнет от него и не забудет. И тем не менее, ему казалось, что они расстаются навеки. Тысячи предположений рождались в его мозгу, и среди них самым вероятным казалось, что монашенкам удастся склонить ее навсегда остаться в монастыре. В нынешнем положении ее легко было уговорить на это. Даже заверения Элены, что этого не случится, не успокоили его, и он был настолько встревожен, что напугал кроткую Елену, терпеливо убеждавшую его, что его страхи напрасны. Ее ответы на его вопросы становились все более краткими и сдержанными, что повергло юношу в отчаяние. Мне кажется, что мои опасения оправдаются, и я более не увижу тебя, неосторожно воскликнул Венченце. Ужасная тяжесть гнетет меня, и я не в состоянии избавиться от нее. Я признаю, Елена, что во многом твое решение разумное, и верю, что это ненадолго, и я вскоре смогу увести тебя оттуда, как свою жену, с которой меня уже ничто не разлучит. Но я хотел бы быть полностью уверен, что ничего не случится, Но страх мой так велик, что я не в силах побороть его. Неужели я потеряю тебя? Почему я должен сейчас покориться жестоким обстоятельствам и предрассудкам? Почему не могу уговорить тебя немедля сочетаться узами брака, который никто уже не посмеет разорвать? Почему мы должны полагаться на волю случая, если уже сейчас можно помешать нашей разлуке. Скажи, Елена, почему условности должны взять верх над нашей любовью? Ты должна войти в церковь Святой Девы Марии лишь для того, чтобы дать брачный обед перед алтарем. Все это Венченца произнес на едином дыхании, не дав Елене ни опомниться, ни возразить. Когда он умолк, она лишь кротко упрекнула его, Снова постаралась успокоить, но не согласилась с ним. Она объяснила ему, что ее пребывание в монастыре не только необходимо ей самой, но это дань памяти ее тетушки. Она печально и строго возразила ему, что если он считает ее неспособной сохранить верность своим чувствам безбрачного обета, Тогда он совершил ошибку, сделав ее своей избранницей.